Глава 18. Вороны и змей. Белоснежный журавль, гордо расправив крылья, летел сквозь вьюгу. Лишь самые эрудированные пранарии узнали бы в этой птице знаменитого журавля Белой Удачи. Эта прана-птица даже упоминается в полной версии священного писания. Мудрый журавль Белой Удачи дал совет второму святому, когда тут был ребенком, и, следуя совету, святой нашел сокровище. Конечно, разумных журавлей белой удачи невероятно мало. В истории известно всего об одном, которое описывается в Писании. В некоторых древних свитках упоминается, что журавль белой удачи спускается лишь к самым удачливым людям и почему-то всегда к девушкам, не считая второго святого. Особенно отмечается, что эта прана-птица может чувствовать опасность, ее чутье в этом плане безошибочно. Журавль Белой Удачи подлетал к холму Белого Ворона, когда вдруг насторожился. Он внимательно вгляделся вниз и увидел деревню. Журавль Белой Удачи заметил небольшое металлическое здание, от которого ощущалась сильная опасность. А еще этот лес. Журавль видел, как от леса белых воронов поднимается кровожадная аура. Что-то вскоре должно произойти. Журавль активно замахал крыльями, стараясь убраться от этого места как можно скорее. С его правого крыла отделилось маховое перо, которое плавно полетело вниз, планируя в воздухе. Из левого крыла выпало тяжелое массивное перо, которое камнем устремилась вниз. Тяжелое перо воткнулось у того самого железного здания и кое-кого потревожило. Старый лун, который прятался в щели ворот, насторожился. Он обратил свое внимание на перо и сразу понял, кому оно принадлежит. — Эти глупые птицы! — проворчал он. Старый лун вернулся вниманием к огромному белому ворону, который лежал в клетке в центре металлического здания. Его охраняли сразу трое стражников в золотых доспехах. «Кто бы знал, что у клана Караки такие методы!» — думал Старый Лун. «Они и правда использовали королевского медного червя для закалки своего тела!» Старый Лун проник в секретное место клана Караки и нашел первого старейшину, которая полностью превратилась в прана зверя. У нее еще оставались зачатки разума, но вскоре и они исчезнут. — Что ж, мой мифический собрат будет гораздо лучше чувствовать себя у меня. Старый лун хотел уже войти в здание, но помедлил, кое-что заметив. Поняв, что именно он почувствовал, лунный червь что-то проворчал и вошел в здание. Он смог ощутить белое маховое перо, которое медленно опускалось где-то в глубине квартала клана Караки. Это перо, ведомое холодным ветром, залетело в узкую форточку и приземлилось на обеденный стол прямо перед кластером. Мальчик удивленно поднял брови и небрежно поднял перо. Он внимательно его рассмотрел. Перо выглядело необычно, покрытое загадочными символами. — Что это? — с любопытством спросила Фластера. — Маховое перо журавля белой удачи, — впервые за долгое время заговорила Марианелла. — У тебя хорошая удача, Кластер. Кенни с интересом взглянул на перо в руках Кластера, но спросить ничего не успел. К столу пришли три служанки и начали раскладывать тарелки с едой. За обеденным столом сидели четверо — Кенни, Фластра, Кластер и Марианелла. Но еды принесли так много, словно ели человек десять. Кенни сглотнул слюну, пахло очень вкусно. В центр стола поставили овальную жаровню, в которой лежала странная птица с тремя куриными лапами. «Это трехногий петух», — пояснила Фластра, заметив взгляд Кенни. «Очень питательная прана птица. У этого петуха интересная история». Фластера взглянула на перо, которое лежало перед Кластером. Как и журавль Белой Удачи, трехногий петух описывается в Писании. Однажды, когда Тарха Ли еще не стал первым святым, он попросил у трехногого петуха о помощи. Тарха Ли хотел, чтобы петух на своих крыльях перенес его из лагеря титанов. Он хотел сбежать оттуда. Но трехногий петух высокомерно отказался и даже оскорбил его. Тархали запомнил это оскорбление, и позже, когда стал первым святым, он забрал крылья у трехногого петуха. С тех пор эти птицы вырастают без крыльев. «Интересная легенда», — заметил Кенни, в очередной раз сглотнув слюну. «Особенно полезны лапки трехногого петуха. Они помогают детям укрепить свои каналы Нади. Каждому из нас достанется по одной лапке». Фластра извиняюще посмотрела на Марионеллу, но та и бровью не повела. Четверо приступили к еде. Кенни с аппетитом уминал все, что было на столе. Мягкий рис с соусом и кусочками мяса, теплый хлеб с вкусными зернами, ножку этого непонятного петушка. — Ты знаешь, что нашу деревню хочет посетить особенный караван? — спросила Фластера, аккуратно разрезая ножом кусочек мяса в тарелке. Кенни быстро пожевал, проглотил и ответил. — «Не а, я вообще никогда не видел караван ты не был пронарием поэтому тут ничего удивительного пожала плечами фластра я тоже не была, но я слышала от отца что на этот раз к нам приедет по настоящему большой караван он из пояса средних гор более того из единственного горного города фластра выглядела взволнованной надо копить камни праны сколько получится в таком караване можно купить все что угодно от артефактов до знаний «Еще у них очень богатый выбор прано-черепах и прано лягушек. Отец сказал, что владелец каравана маршал, представляешь? Но он сам уже давно не ходит с ним. Караваном управляют сыновья маршала. «Учитель, вы знаете про этот караван?» «Да», — отстраненно ответила Марианелла. «Караван богатого папы. Я слышала. Он может быть трех видов. Малый, средний и большой». «Чем больше караван, тем больше товаров и редких артефактов в продаже. Но вряд ли сюда приедет даже средний. Нет богатых покупателей». «А этот караван когда-то приходил в нашу деревню?» — задумчиво спросил Кенни. «Нет», — покачала головой Фластра. «Он даже в область Малых Гор редко едет, а в долину холмов вообще никогда. Но, похоже, глава каравана заинтересовался нашей деревней». Фластер погрустнело. Было очевидно, почему караван едет сюда. Его владельцу тоже интересно, почему церковь вдруг вмешалась и помогла деревне выжить во время нападения белых воронов. В последнее время стали все чаще появляться непонятные личности. Недавно вообще маршал прибыл. За окном раздался грохот и непонятный крик. Все насторожились. Кластер первым бросился к окну. Но, ничего не увидев, он побежал на выход. Кенни и Фластера поспешили за ним. Выбежав на улицу, они увидели столб пыли, который поднимался в отдалении. А затем раздалось громогласное КАР! В небо взлетел гигантский белый ворон, у которого из верхней части спины бил небольшой фонтан крови. Первый старейшина! Кластер испуганно отшатнулся взмахнув несколько раскрыльями белый ворон полетел в их сторону одно крыло вдруг подломилось гигантская птица рухнула вниз прямо на соседний дом раздались вопли и крики ужаса учитель воскликнула фластра Марианелла коснулась своего браслета и вытащила оттуда сложенный плащ и маску она надела их и сразу же превратилась в генерала мар идите в дом хрипло приказала она Из двух ее ладоней вылетели розовые бабочки, которые прочертили след в воздухе и врезались в голову белого ворона. зверь резко замедлился, словно двигался через сопротивление. «Кар! Кар! Кар!» Раздалось множество вороньих криков. Кенни резко поднял голову и увидел, как со стороны леса летит группа воронов. И кажется, они что-то держали в лапах. «В дом!» — рявкнула Марионелла. Из ее ладони выстрелила розовая веревка, которая вошла в разум белого ворона. Кластер, Фластер и Кенни побежали в дом. «Плюх!» Кенни бежал последним и успел заметить, как с неба на землю плюхнулась толстая змея, ярко-желтая, с черными крапинками. Кенни сразу запустил несколько приемов — концентрация, проназрение, усиление, выделение. Змея вдруг бросилась на Кенни, широко распахнув пасть. Она двигалась невероятно быстро. Кенни едва успел использовать второй уровень концентрации. На невероятной скорости его правая рука выхватила клинок и отсекла голову змее. — Это кислотный тайпан! — испуганно вскрикнула Фластра. Кровь змеи полилась на землю и зашипела. Вверх поднялся оранжевый дымок. — Плюх! Плюх! Плюх! С неба начали падать змей, белые вороны скидывали на деревню змей. Еще один тайпан, красный, с дымящейся пастью, резко заскользил к Марионелле. Вылетела розовая бабочка, вошла в голову тайпана. И прана змея, обезумев, напала на своего собрата. Марионелла начала выпускать десятки бабочек, подчиняя всех змей вокруг. Кенни, Фластер и Кластер уже были дома и наблюдали за ней через окна. Кенни активировал сферу и расширил ее вокруг себя. «Сзади!» — он резко повернулся. «Крак!» Кусок потолка отвалился, на пол посыпались змеи. Пять кислотных тайпанов, три горячих тайпаны и один черный, самый крупный. Ш -ш -ш -ш. Кластер и Фластер одновременно выхватили кинжалы и резко ударили. Оба отрубили головы желтым змеем, которые накинулись на них. Кенни, орудовая мечом, убил еще троих. Он двигался быстро и ловко, каждый его взмах лишал головы одну прана змею Плюх, плюх, плюх! С потолка продолжали падать змеи, и все они бросались на ближайших людей, Кенни, Фластру и Кластера. Марионелла одновременно сдерживала белого ворона, который обладал силой великого генерала, и подчиняла всех змей вокруг, защищая детей с тыла. «Ха!» — Кенни резко ударил. Колено ощутил сопротивление, мышцы напряглись. Фу! Голова красного тайпана взметнулась в воздух. Кенни отпрыгнул, уворачиваясь от капель крови убитой змеи. Он запнулся и чуть не упал из-за левой стопы, на которой отсутствовал мизинец. Кенни не успел привыкнуть к обновленной стопе. Но в этот раз ему повезло, небольшая заминка не повлияла на общую картину. «Ха!» — еще один удар, и очередная змея лишилась головы. Кенни двигался, как молния, он прыгал по комнате и резкими взмахами отрубал головы змей. Несколько капель кислотной крови попали на его руки и ноги, создавая страшные ожоги. Но Кенни терпел, сжав зубы. Фластер и Кластер были ошеломлены действиями Кенни. Пока они убивали одну змею, он лишал головы трех. Брат и сестра оба были покрыты ожогами и тяжело дышали. Оба не так давно стали пронариями и освоили только первые пять приемов. От усиления до захвата, в то время как Кенни показывал прекрасное владение сферой. Иногда он бил даже не видя противника, но всегда попадал в цель. «Осторожнее!» — вдруг крикнул Кенни. К кластеру на огромной скорости полз черный тайпан, единственный с таким окрасом. Он появился в первой группе, но до этого не атаковал, затаившись. Кенни понимал, что не успеет. Он активировал второй уровень концентрации и сделал то, что мог придумать. Достал из-под сумка капсулу с взрывным червем, влил в него прану и бросил в черного тайпана. Из-за второго уровня концентрации его действия были настолько быстрые, что рука смазывалась в движении. Змей попытался увернуться, но капсула врезалась ему в морду. «Бах!» Огненная вспышка поглотила голову Тайпана. Кластер отбросила взрывной волной. «Брат!» — крикнул Фластер, оборачиваясь. Кенни бросился к ней и идеальным взмахом убил сразу двух змей. Одной разделил голову на две части, а вторую ополовинил посередине. «Ай!» — заорал Кенни. Кислота выплеснулась ему прямо на плечо, бок и ногу. «Бах!» Снаружи что-то грохнуло, земля вздрогнула. Необычная аура разлилась по пространству, усковывая каждого, кто попал под ее действие. Кенни резко замедлился, у него с трудом получалось шевелиться. В нос ударил запах мокрой земли, на языке появился вкус свежей почвы. Он чувствовал себя морковкой, которую воткнули в только что политую грядку. Давление на плечи усилилось. Кенни сел, фластра плюхнулась рядом. Две змеи в паре шагов от них дрожали и шипели, неспособные пошевелиться. Змеиная кровь перед Кенни вдруг сгустилась, в ней появились ростки. Громче зашипели змеи, на их телах распускались бутоны полевых цветов. На глазах кении и Фластры все живые змеи покрылись бутонами и погибли в мучениях. Страшная техника не пощадила даже их трупы. По улице шел хмурый фермер, на лысой голове которого лежал двухцветный червь. — Я только хотел забрать королевского медного червя, — ворчал он. — Я не провоцировал я воронов! Фермер недобро посмотрел в небо, где крутились десятки белых воронов. После появления маршала они перестали сбрасывать вниз тайпанов. — Хорошо, что только квартал клан Караки пострадал, — продолжал ворчать старый лун. — Эти глупые птицы не посмели атаковать всю деревню. Они так проверяют реакцию церкви. — И хорошо это, — вздохнул фермер. Он зачерпнул мотыгой землю и бросил ее в небо. Комья земли резко увеличились в размерах в сотни раз и покрыли все небо. Раздалась серия взрывов, на деревню полился дождь из влажной земли и белых воронов. Несколько счастливых прана птиц в ужасе заорали и замахали крыльями, улетая прочь. Фермер обратил внимание на бывшего первого старейшину, огромного белого ворона, который уже развалил дом и сейчас пытался встать, сопротивляясь технике генерала Марра. Маршал мотыгой зачерпнул комок земли и бросил его в ворона. Комок земли увеличился до огромных размеров и упал на прано птицу, полностью обволакивая ее. Земля медленно застыла, сковав тело ворона. Фермер мрачно огляделся. Повсюду сломанные дома, в воздухе вонь кислоты и горелых трупов. Слышны вопли, плач и рыдания. Вокруг море цветов, от которых поднимается запах гнили и смерти. «Нехорошо это...» Горько вздохнул он, положив мотыгу на плечо. Кенни, покачиваясь, вышел из дома. Он увидел лысого фермера и невольно пробормотал. Как эпично! Маршал в этот момент и правда выглядел героически, с мотыгой на плече, в окружении разрухи и полевых цветов. Но Кенни вышел не для того, чтобы восхищаться лысым фермером. Кластер и Фластер лежали без сознания. Кенни собрался с силами и крикнул «Тут раненые дети. Помогите нам!»